Глава 59. Цель Выйдя из комнат Майера, я подумал было отправить к Кавдику Супасыльного со своей карточкой и кольцом, но тут же отказался от этой мысли. Майер дал мне поручение. Несомненно, это оправдывает небольшое нарушение этикета. Благодаря придворным болтунам я знал, что Арканист Алверона живет при дворе Майера уже более десятка лет. Но кроме того факта, что обитает он в одной из южных башен дворца, я о нем больше ничего не знал и не представлял, чего от него ждать. Я постучался в массивную деревянную дверь. «Погодите-ка!» — донесся приглушенный голос. Послышался скрип отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, и я увидел перед собой тощего человека с длинным ястребинным носом и курчавыми черными волосами. На нём было длинное, тёмное одеяние, отдалённо напоминающее мантию магистра. «Да? Простите, сударь, я хотел спросить, могу ли я отнять у вас немного вашего драгоценного времени?» «Сказал я. Смущение моё лишь отчасти было притворным. Он смерил меня взглядом, оценил мой элегантный костюм. «Я не варю приворотных зелий! За этим добром отправляйтесь в Северен-Нижний!» Тяжёлая дверь начала затворяться. «Хотя, если хотите знать мое мнение, лучше пригласите ее на танец и подарите букет роз!» «Нет, сударь, я по другому делу», — поспешно сказал я. «У меня к вам даже два дела. Одно по поручению Майера, и второе мое личное». Я поднял руку и показал ему железное кольцо с именем Альверона, выложенным золотом. Дверь тут же приоткрылась. «Ну так заходите», — сказал Кавдикус. Комната выглядела, как университет в миниатюре, втиснутый в одно помещение. Кругом, озаренные привычным красным светом симпатических ламп, высились шкафы с книгами. Стояли столы, заставленные стеклянной посудой самых причудливых форм, а в глубине, полускрытая изгибом стены башни, виднелось нечто вроде небольшого горна или плавильной печи. «Великий Боже!» — вскричал я, прикрыв рот ладонью. «Это что, дракон?» Я указал на огромное чучело крокодила, подвешенное к одной из потолочных балок. Поймите меня правильно, некоторые арканисты охраняют свою территорию ревнивее акул, особенно те, кому удалось заполучить такую завидную должность при дворе. Я понятия не имел, что скажет Кавдикус по поводу юного будущего арканиста, явившегося в его владение, и счел, что будет безопаснее разыграть из себя славного, но глуповатого аристократика, совершенно безобидного». Кавдикус затворил за мной дверь и хихикнул. «Нет-нет, это аллигатор. Он вполне безопасен, уверяю вас». «Как он меня напугал?» — сказал я. «На что вам эта штуковина?» «Честно?» — Кавдикус задрал голову. «Я и сам не знаю. Она принадлежала арканисту, который жил тут до меня. Мне стало жаль ее выкидывать. Впечатляющий экземпляр, вы не находите?» Я нервно посмотрел наверх. «Весьма». «Так что же это за дело, о котором вы упомянули?» Он указал мне на просторное мягкое кресло и сам сел напротив, в другое такое же. «Боюсь, я смогу уделить вам всего несколько минут. Потом меня ждут другие дела. Но до тех пор я в вашем распоряжении, господин». И он многозначительно умолк. Я видел, что он прекрасно понимает, кто я такой. Тот самый таинственный молодой человек, с которым в последнее время так часто встречался Майер». И я подозревал, что он, не меньше прочих, жаждет выяснить, зачем я явился в Северен. «Квоут», — сказал я, — «на самом деле я отчасти по поводу лекарства для Майера». Я увидел, как он чуть заметно нахмурил брови и поспешно уточнил, а то мало ли что он подумал. «Я нынче уже виделся с Майером. Я выдержал короткую паузу, как если бы чрезвычайно этим гордился. И он просил меня принести ему лекарство после того, как я поговорю с вами». Его лоб разгладился. «Ну да, разумеется», — кивнул Кавдикус. «Мне тогда не придется лишний раз к нему ходить. Но о чем же вы хотели со мной поговорить?» «Видите ли, я возбужденно подался вперед. Я исследую историю знатных семейств Винтеса. Понимаете, я подумываю написать книгу». «Генеалогии?» Я заметил, что он сразу же заскучал. «Да нет, генеалогии кругом пруд пруди». Я хотел бы опубликовать собрание историй и анекдотов, имеющих отношение к знатным семействам. Я изрядно гордился этой выдумкой. Она объясняла не только мой интерес к семье Мелуан, но и то, отчего я так много времени провожу с Майером. История сама по себе штука довольно сухая, а вот истории любят все. Кавдикус задумчиво кивнул. недурная идея. Книга и впрямь может выйти интересная». Я напишу краткую историческую справку о каждой из семей в качестве введения к ниже следующим анекдотам. Майер упоминал, что вы большой авторитет в том, что касается истории старых семейств, и он сказал, что был бы рад, если бы я заглянул к вам». Комплимент произвел желаемый эффект. Кавдикус слегка напыжился. «Ну, не могу сказать, что я прямо уж настолько авторитет», сказал он с напускной скромностью. «Но я отчасти историк». Он поднял бровь, глядя на меня. «Однако вам следует понимать, что наилучшим источником сведений о знатных семействах могут быть только сами эти семейства». «Так-то оно так», — сказал я, искоса взглянув на него. «Но эти семейства не очень-то стремятся делиться самыми интересными анекдотами». Кавдикус ухмыльнулся. «Ну еще бы». Его улыбка исчезла так же стремительно, как появилась. «Однако насчет семьи Майера я никаких особенно занимательных историй не знаю», — с серьезным видом сообщил он. «О, нет-нет-нет», — нет. я замахал на него руками. «Майер — это случай особый, мне бы и в голову не пришло». Я замялся и заметно сглотнул. «Я, собственно, надеялся, что вы сможете просветить меня касательно семьи Лаклессов. Мне о них так мало известно». «В самом деле?» — изумился Кавдикус. Они, конечно, лишились былого влияния, но и по сей день являются подлинным кладезем истории и анекдотов. Кавдикус задумался. Он рассеянно побарабанил пальцами по губам. «Давайте сделаем так. Я вам сейчас кратко изложу историю их семьи, а завтра вы зайдете ко мне, и мы побеседуем об этом поподробнее. А то мэру уже вот-вот пора принимать лекарства, и запаздывать с этим нельзя». Он встал и принялся закатывать рукава. «Вот, например, история, которую я могу припомнить навскидку, если вы, конечно, не против, что я буду болтать и одновременно готовить лекарство для Майера». «Ой, я еще никогда не видел, как варят зелье с энтузиазмом воскликнул я. «Если вас это не будет отвлекать...» «Нет, нисколько. Я мог бы приготовить его с закрытыми глазами». Он подошел к рабочему столу и зажег пару свечей с голубым пламенем. Я старательно изобразил изумление, хотя и знал, что это чистая показуха. Кавдикус отсыпал немного сушеной травы на чашку маленьких ручных весов и взвесил ее. «Вы не против, если я стану подчивать вас слухами? Или им не место в вашем исследовании?» «Вовсе не против, если они занятны». Он помолчал, старательно отмеряя небольшую порцию прозрачной жидкости из бутылки со стеклянной пробкой. «Насколько я понимаю, семейство Лэклэс владеет фамильным сокровищем. но ну, не то чтобы сокровищем, просто старинной вещью, которая восходит к самому началу их рода». «Ну, тут нет ничего особенно странного. У всех древних семейств уйма фамильных сокровищ». «Цыц!» — сердито буркнул он. «Тут все не так просто». Он вылил жидкость в свинцовую плошку, на которой снаружи были грубо нацарапаны руны. Жидкость вспенилась и зашипела, распространяя слабый едкий запах. Кавдикус опорожнил плошку в сковородку, пристроенную над свечами. Затем высыпал в нее траву, щепотку еще какого-то вещества и мерку белого порошка. Плеснул какой-то жидкости, судя по всему обычной воды. Перемешал, слил получившееся через фильтр в прозрачный стеклянный пузырек и заткнул пробкой. Потом продемонстрировал пузырёк мне, прозрачную янтарную жидкость с лёгким зеленоватым отливом. «Ну вот, готово. Напомните ему, что выпить нужно всё до дна». Я взял тёплый пузырёк. «Так что же это за сокровище?» Кавдикуса полоснул руки в фарфоровой миске и отряхнул их. «Я слышал, что в самой старой части владений лек в самой старинной части их наследственного поместья, есть где-то потайная дверь». Дверь без ручки и без петель. Он взглянул на меня, проверяя, внимательно ли я его слушаю. И дверь эта не открывается. Она заперта, но замка на ней нет. И что там за этой дверью, не знает никто. Он кивнул на пузырек у меня в руке. Ну все, отнесите это Майеру. Пусть лучше выпьет его, пока теплое. Он проводил меня к двери. — Приходите завтра. Он чуть заметно ухмыльнулся. «Я знаю историю о менобрасах, от которой ваши рыжие волосы поседеют». «Ой, вы знаете, я всегда занимаюсь только одной семьей за раз», — сказал я, не желая, чтобы меня завалили бесконечными придворными сплетнями. «Максимум двумя. В данный момент меня интересуют только Алвероны и Леклессы, за третью я взяться никак не смогу». Я вяло улыбнулся. «А не то я совсем запутаюсь». «Жаль, жаль», — сказал Кавдикус. «Видите ли, я много путешествую. Многие знатные семьи рады приютить у себя Майерова-арканиста». Он лукаво взглянул на меня. «Благодаря этому мне известны некоторые весьма занятные факты». Он отворил дверь. «Вы подумайте над этим и заходите завтра. Алых лесах мне в любом случае есть, что порассказать». Я очутился у дверей комнат маэра прежде чем пузырек успел остыть. Стейпс отворил меня на стук и проводил меня в спальню Маэра. Маэр Альверон спал в той же позе, как я его оставил. Когда Стейпс затворил за мной дверь, Маэр приоткрыл один глаз и слабо поманил меня пальцем. «Вы, однако, заставили себя ждать». «Ваша светлость, я...» Он еще раз поманил меня к себе, несколько энергичнее. «Давайте сюда лекарство, хрипло произнес он. и ступайте. «Я устал». «Боюсь, это довольно важно, ваша светлость». Он открыл оба глаза. В них снова вспыхнул подспудный гнев. «Ну, что такое?» — бросил он. Я подошел к его постели и наклонился поближе. Прежде чем он успел возмутиться подобной дерзостью, я шепнул. «Ваша светлость, Кавдикус вас травит».